Время действия – следующий день, 21 июня. Место действия – звукозаписывающая студия. Сижу, смотрю на девчонок с листками бумаги в руках, расположившихся на двух небольших диванах вдоль стены. В листках – текст поздравительных песен, которые мы будем сегодня записывать. Запишем, займусь композицией для лихерин. У меня уже есть для нее пара претендентов, скажем так, на запись. Нужно будет посидеть за синтезатором, поиграть, послушать. Хорошо, что у меня есть кинкорг. Смотрю на сосредоточенных девчонок, внимательно вчитывающихся в текст. Вчера Барам меня конкретно обломала с моей идеей поспать дополнительно пару часов. Разбудила своими вопросами, а потом мозги включились, шестеренки в них завращались, крутя идеи, сон куда-то и делся. Тяжелая и неказиста, жизнь идала. Программиста, конформиста, что то не рифмуется сегодня с утра. Так вот, вчера я задумался на тему, с чем девчонок в билборд отправлять. Тоже, кстати, один из долгов, причем кислотный. Думал, думал. Можно было бы за две недели и набросать, как говорится. И даже не только. Можно было все и закончить, а Японию сделать стартовой площадкой в ход 100. Только вот вопрос, что? Что писать-то? Ну, явно не на корейском, и даже не на японском. Хоть Япония и второй по размеру музыкальный рынок после США. Но вот как-то не припомню я японских хитов в ход 100. Не, вру. Был мужик один. Про лапшу какую-то японскую пел. Но это было, если память не изменяет, в наши лохматые, то ли 50-е, то ли 60-е. Короче, древность несусветная. Актуальность произведения сейчас крайне сомнительная. А главное, я ее нифига не помню, даже название. Помню только что про лапшу. Не, если делать все по уму, то нужна композиция на английском. Поэтому я с Юне прямо с утра затребовал, кроме отдельного списка своих долгов, какие-нибудь материалы, по которым можно оценить, как мои Б. владеют языком. Незаконченные, отшлифованные песни на английском, а рабочие процесс их записи. Чтобы можно было минут за пять оценить, кто что может. Если они есть, конечно, эти песни. Если нет, придется тогда делать тестирование. Что, собственно, крайне неохота. Это надо будет организовывать. Потом я буду выглядеть умнее старших. Опять эти уровни, табели о рангах, обиды. Честно говоря, вот просто не хочется в это влезать. Лучше так, посмотрел и все понятно. Очень надеюсь, что юны что-то найдет. Кстати, с утра Юнея знакомила меня с моим индивидуальным расписанием во время карантина. Помимо шлифовки хореографии к промоушену, там еще и фотосессии в вельвет и учеба у них какая-то, и мое очередное прослушивание, и работа с клипами, и запись. В общем, дофига всего. Судя по предъявленному списку, отдохнуть на карантине, как я рассчитывал, не получится, что весьма печально. Шо ж это за карантин-то такой, на котором нужно пахать от рассвета до заката? Какой-то неправильный. Да я опять возвращаюсь к моим старым кошелкам. Кого из них лепить? Даже не знаю. Точнее, чей репертуаром предложить? Понятное дело, что лучше не одиночный сингл давать, а проверенный временем репертуар группы, с которым потом можно будет и с концертами по миру прокатиться, если что. Вот только чей? Space Girls? Мм, не уверен, что мои потянут их вокал». Потом, у Короны эти странные перепады по росту от 167 до 154. Хоть и с NSD и тощие, но когда они одной толпой на сцене, смотрятся они не в пример лучше. Небольшие различия в росте нивелируются индивидуальной длиной каблуков. Из каких соображений Санхён так подбирал Корону? Для мимишности? Возможно, да. Но прокатит ли подобное в Европе и за океаном? Не знаю. Короче, я ни в чем не уверен, опыта у меня никакого. И чего делать, я особо не представляю. И это все ты сама написала? Удивленно спрашивает меня в этот момент Барам, закончив знакомиться с предложенным текстом и поднимая на меня глаза от листа бумаги. И музыку, и стихи? Я не стал отвечать ей фразой Юрия Деточкина, я тоже приложил к этому руку. Иронии не поймут, да момент не тот. А руку я действительно приложил, да, перевод делал и кое-что добавил к звучанию. На мой взгляд, стало лучше. Порой мне в голову приходят просто поразительные вещи, отвечаю ей я. Например, заинтересовывается Барам. Всякие, коротко говорю я и предлагаю. Если все ознакомились, предлагаю послушать музыку и приступить к пробной записи. Шестой час вечера того же дня. Минивэн Юнми движется по набережной, везя свою хозяйку домой в общежитие. Я сегодня молодец. С группой две песни записал. Лихерин мелодию подобрал. И даже еще день не закончился. Вечер еще только. Еду в общежитие, буду отдыхать. А пока еду, посмотрю видео, которое мне нашла Юне, на котором Корона, как она мне сказала, проходит тестирование на уровень знания английского языка. Вообще классно. Не нужно будет никаких прослушиваний организовывать. День заканчивается весьма и весьма неплохо. Итак, что тут у нас с видео? Смотрю. я -да. Думаю, я закончил просмотр короткого видеофайла. Ну что тут можно сказать, дорогая редакция? День заканчивается не совсем так хорошо, как думалось всего 3 минуты назад. Чё ж так плохо-то всё? С японским у них всё хорошо, английский... Но это, блин, слов нет. Уровень самый первый, начальный. Хоть на видео девчонки совсем еще молодые, не факт, что за прошедшие несколько лет они как-то в нем приподнялись. Скорее наоборот, забыли все, что помнили. А когда им было расти? Участие в поп-группе не предполагает наличие времени для изучения иностранных языков. Если они этим и занимались, то изучали японский, судя по результатам. Японский, как я понимаю, выглядел более перспективным в случае попадания на японский музыкальный рынок, который есть буквально рядом, чем на американский и который чёрти где. Американский рынок здесь – это космос, и причём глубокий. Впрочем, чего мне об этом печалиться? Это проблемы Санхёна, а не мои. Пусть находят преподавателей, и они ставят им произношение. Я не умею, не знаю и заниматься этим не собираюсь. Так и скажу. Не хочу я, сын Джон, возиться. Энергии много, прямо прёт, когда на видео она руками размахивает. А вот способностей, увы, не видно. Чем мне, посидеть что ли в борьбе с ней? Я лучше посплю. Так, с этим всё понятно. Пока есть время, займёмся более приятными вещами. Без лишних ушей. Йоне, поворачиваюсь я к своему менеджеру и прошу. Дай мне, пожалуйста, мой телефон. Кому ты будешь звонить? Задает она мне стандартный вопрос, начиная доставать свою сумку. «Хочу позвонить Лихерин», – отвечаю я. «Зачем?» – спрашивает Юне, прекратив доставать сумку, в которой у нее лежит мой телефон. Юне строго смотрит на меня. «Я написала для нее новую мелодию и хочу ей об этом сказать», – объясняю я, зачем. Юне молча смотрит на меня. Я смотрю на нее, не понимая причины ее заминки. «Чего?» Смотря на нее, спрашиваю я. «Лихерин выходит замуж», – произносит Юне. «В смысле замуж?» – не понимаю я ее. «Зачем?» «Она девушка», – смотря на меня, – объясняет Юне. «Все девушки рано или поздно выходят замуж». «Причем тут какие-то девушки?» – не понимаю я. «Лихерин – скрипачка с мировым именем». Так до конца и не врубившись в ситуацию, объясняю я Юне. «Зачем ей выходить замуж?» «А сцена?» «А популярность?» «Деньги, наконец!» «Ну, наверное, у нее были для этого причины». Сделав паузу, несколько неуверенно отвечает Юне, чуть пожав плечом. Ошарашенно обдумываю эту дикую новость, которая никак не умещается у меня в голове. «А я?» – спрашиваю я. «А как же я?» «Что ты?» – не понимает Юне. «Я с ней работала, репетировала, музыку ей писала». «Такой ведь музыки больше ни у кого нет, как у нее. «Я же ей лучше отдала, сан -бэ. Удивленно смотрю я на нее. «Я думала, ты знаешь», – отвечает мне Юне. «Что значит, я знаю? Мне кто-нибудь это сказал?» «Никто ничего мне не говорил», – начиная злиться, отвечаю я Юне. «Мне очень жаль, Юн-Ми, что она так поступила», – произносит Юне. «Но это ее решение. Не знаю, почему президент Сан-Хён тебе не сказал». «Может, хотел это сделать позже, после промоушена, чтобы тебя не огорчать?» «К чёрту промоушен!» «За кого она вышла?» – спрашиваю я. «Свадьбы еще не было», – говорит Юне. «Я подробностей не знаю, слышала только, что ее жених – состоятельный мужчина. Он владелец трех зубоврачебных клиник и смог оплатить неустойку за досрочный разрыв контракта между Лихерин и агентством». «Вот как! Даже неустойку оплатила, как припекло!» Конечно, разбогатенький попался, чего теряться. Надо хвататься зубами и ногами. Деньги наши все. А я как дурачок ей браслетики покупал. Конечно, зубники тут такие прескуранты ломят. Да если еще с трех клиник, мой браслет на их фоне плюнуть и растереть. Вот же меркантильная гадина. Йоне, дай мне телефон. Требую я. Зачем он тебе? Я хочу сделать звонок. Кому ты хочешь звонить? Это не ваше дело. Я твой менеджер. Я не дам тебе телефон, если ты мне не скажешь, кому собралась звонить. Я хочу позвонить Лихирин. Юнми, не надо этого делать. Я хочу позвонить. Это плохая идея. Дай мне мой телефон. Что ты будешь ей говорить? Это вас не касается. Дайте мне телефон. Тебе нужно все сначала обдумать, что ты скажешь. «Если вы сейчас же не дадите мне телефон, я пойду звонить из телефонной будки!» «Господин Ло!» став на ноги в проходе, кричу я водителю «Остановите машину!» «Одну минуту!» Бросив на меня взгляд, отвечает он мне и просит «Молодая госпожа, пожалуйста, сядьте!» «Юнми, сядь!» – требует у меня Юне «Телефон!» – требую в ответ я «Хорошо, я дам тебе телефон!» – уступает мне Юне «Только, пожалуйста, сядь!» Я плюхаюсь обратно в кресло Юнэй достает из сумки мой телефон и протягивает его мне. «Подумай еще раз», – просит она меня. «Гнев плохой советчик». Несколько секунд молча смотрю ей в глаза. «Санбэ», – спрашиваю я, – «Вас когда-нибудь предавали?» Растерявшись, Юне несколько секунд мешкает с ответом. «Возможно, это не то, что ты думаешь», – собравшись с мыслями, наконец отвечает она. «Может, у нее были какие-то причины, о которых ты не знаешь?» «Вот я их и узнаю», – холодно говорю я, «чтобы больше об этом не думать, выяснить, забыть и покончить с этим». В этот момент машина останавливается. Поднимаюсь на ноги, иду к двери, открываю её вбок. Вижу, что машина остановилась в кармане дороги, в котором есть лестница, ведущая вниз, к реке. Выхожу из машины, иду к лестнице, зажав в правой руке телефон». Пару минут спустя. Спустившись вслед за Юнми к реке, Юны и охранник наблюдают, как та в десяти метрах от них, расхаживает взад-вперед по узкой полоске берега под лучами вечернего солнца, целиком поглощенная телефонным разговором.